«Послать туда поисковую группу. Если они не приведут никого, кто желал бы побеседовать, мы немного подождем и пошлем в город батальон». «Группу», — повторил полковник Шелтон майору Хейму. «Вызвать поисковую группу», — приказал Хеймлетен Анту Дикону. «Выслать их опять, старший сержант», — сказал Дикон. Старший сержант Бидворси выкликнул Глида и его людей, показал направление, обложил их парой выражений и приказал отправляться. Глид маршировал во главе колонны. До дороги было не больше полумили, она углом выгибалась к городу. Левая ширенга, которой хорошо были видны городские окраины, жадно их рассматривала. Объект появился, как только они дошли до шоссе. Он довольно быстро передвигался со стороны города на конструкции, отдаленно напоминающий мотоцикл. Два больших резиновых колеса приводились в действие чем-то вроде вентилятора в клетке. Глит расставил своих людей поперек шоссе. Приближавшаяся машина вдруг испустила резкий, пронзительный звук, смутно напоминавший голос Бидворсе при виде нечищенных сапог. «Стоять по местам!» — скомандовал Глит. «Кто сойдет с места, шкуру спущу!» Опять резкий сигнал. Никто не шелохнулся. Машина замедлила ход, подползла ближе и остановилась. Вентилятор продолжал вращаться на малых оборотах, и можно было различить издающие тихое шипение лопасти. «С чем дело?» — осведомился водитель.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 Надо было держать оружие на изготовку и прострелить ему шину. Никуда бы он тогда не делся. А вы нам не приказывали держать оружие на изготовку. Да и вообще, ваше-то где? Добавил кто-то из солдат. Глит круто развернулся и прорычал. Кто это сказал? Его разгневанные глаза обшарили длинный ряд безразличных и пустых лиц. Найти виновного было невозможно. Но ничего, всыплю я вам нарядов в очереди, пообещал Глит. Я сам... Старший сержант идет, предупредил один из солдат. Подошел Бидворси, окинул отделение холодным презрительным взглядом. «Что здесь происходит?» Изложив вкратце обстановку, Глит закончил угрюмо. Он был похож на Чикасова, который владеет нефтяным колодцем. «Что такое Чикасова?» – потребовал объяснение Бидворси. «Да я где-то читал про них еще пацаном», – пояснил Глит, радуясь возможности блеснуть познаниями. «Они носили длинные прически, одеяла и разъезжали в автомобилях, отделанных золотом». «Шиза какая-то», – сказал Бидворси. Я плюнул на всю эту муру про волшебные ковры, когда мне было семь. К 12 я знал на зубок баллистику, а к четырнадцати — тыловое обеспечение. Он громко фыркнул, окидывая собеседника ехидным взглядом. Некоторые страдают, правда, замедленным развитием. Они действительно существовали, — стоял на своем глит. Они и феи тоже, — отрезал Бидворси. Мне о них мамочка рассказывала. А мамочка была хорошей женщиной и не врала, по крайней мере, часто. Он сплюнул на дорогу. Не будь младенцем.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 — А, ну да, ну да, — согласился Бидворси, выдавливая кривую улыбку. — Добрый день. — Я в этом не уверен, — хмыкнул водитель, ковыряя в зубах. — Еще одним днем ближе к могиле. — Да, может, оно и так, — согласился Бидворси, ничуть не задет этим пессимизмом. — Но у меня других забот хватает, и я... — Да не стоит беспокоиться ни о прошедшем, ни о настоящем, — посоветовал водитель. — Впереди еще большие заботы.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 «У кого ключ?» «Засад!» «Сунь его обратно в кабину», — приказал свирепея бедворсе «Возьмем пассажиров. Что один болван, что другой, какая разница?» Он подошел к дверям и рывком распахнул их. «Вылезать! И живо!» Никто даже не пошевельнулся. Все молча изучали его, выражение их лиц отнюдь не были ободряющими. Толстяк в полосатой шляпе уставился на него сардонически. Бидворси решил, что толстяк совсем не в его вкусе, и что курс строго армейской муштры мог бы помочь ему сохранить фигуру.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 продолжал Шелтон. «И мы должны выяснить, чем именно и что будет лучшим способом действий. Видимо, нужна новая тактика. Пока что мы ничего не добились, высылая поисковую группу. Только время зря теряем. Придется искать другой, более эффективный метод установления контакта с власть придержащими. Прикажите своим людям возвращаться на корабль, старший сержант». «Есть, сэр!» Бидворси отдал честь, круто повернулся, щелкнул каблуками и открыл свою пещероподобную пасть. «Отделение! на пра, Вау!»